Тогда зачем ко мне пришел? — Потому что помощь, Шалва Ираклиевич, мне нужна особого рода. Дело может сделать только человек, обладающий определенными навыками. Я надеюсь, вы порекомендуете мне подходящего специалиста. Шалва усмехнулся и глотнул вина из хрустального бокала. Он принял Сергея во время ужина за накрытым в отдельном кабинете столом, однако разделить трапезу не предложил но и сам не ел, показывая, что какой-никакой вес у Мурзина имеется. Это хорошо, Мурза, что ты мысли свои не выражаешь прямо. С тех пор, как власти объявили войну организованной преступности, криминальные лидеры принимали все возможные меры предосторожности. Майор Корнилов, страшный сон московских гангстеров, устанавливал жучки всюду, куда мог дотянуться, умело перевербовывал самых преданных сторонников, превращая их в своих осведомителей, а потому бандиты побаивались распускать язык. Не первый день знакомы Шалвы Иракльичи. Что верно, то верно. С Шалвой Батумским, он же Шалва-Халва, Сергея свели несколько лет назад. Именно через этого вора Мурзин сбывал основную часть найденного на местах боев оружия и взрывчатки. Был Халва, как и любой бандит, хитрым, жадным и подлым. Но ведь если человека знаешь, то знаешь и то, как себя с ним вести». Чего ждать, на что рассчитывать, тем более, что осуществить задуманное без помощи вора Мурза не мог. Чего надо? Теперь можно говорить открыто? Валяй. Меня кренгель один достал, — осторожно произнес Сергей. С разговорами странными лезет, ну и вообще интерес ненужный проявляет. Я хочу дома у него побывать, посмотреть, есть ли у него информация на меня. Кто ж такие вещи дома хранит? — Крендель — лох галимый, — Мурза добавил в голос уверенности. — Человек он глупый, разумения в серьезных делах не имеет, поэтому если у него чего и есть, то, скорее всего, оно дома лежит. — Ну, допустим, — после короткого размышления сказал Шалва. — Это твои дела и твои выводы. От меня чего? — Пусть кто-нибудь ключи от квартиры у Кренделя вытащит. — А сигнализация? — Ее нет. Я посмотрел. — Посмотрел он. Халва почесал кончик носа. — За работу заплатить придется. — Что ж, я, без понятия, что ли? — Когда нужно? — Завтра утром. Крентель на работу на метро ездит, так что... — Ладно, ладно, без подробностей. Шалва взял в руку вилку и насадил на нее кусок мяса. — С Гоги все обсудишь. Гоги организует. Помощник вора молча кивнул. Мурза довольно улыбнулся.